Глава восьмая. Хоть я и шёл, казалось бы, бесстрашно в самую пасть врагу, но это было не совсем так. Я нет, не боялся. Скорее разумно опасался того, что там может произойти. Всё моё естество теневека противилось тому, чтобы в открытую идти к врагу. Я бы лучше незаметно проник в его замок, пристал кинжал к горлу, и лишь тогда, возможно, Можно было бы спокойно пообщаться. В подобном случае инициатива исходила бы именно от меня. Вообще, куда проще договориться с человеком, когда держишь у его шеи нож. Но вы сделать подобное трудновато, это если мягко говоря. Вся стена по периметру через каждые пару метров была уставлена не мёртвыми воинами. И это только видимая часть защиты. Я даже не говорю о том, что еще может ждать меня за стеной. Этот некромант – параноик, и я его даже немного уважаю за это. И ладно бы только подобная защита, но самое главное – это один из самых моих ненавистных артефактов, тот, что блокирует мой уход в тень. Какая же это гадость, вот бы сжечь их все до единого. Хотя нет, парочку себе можно оставить. Все же полезная штука в определенных ситуациях. Но в своём замке мне такие не поставить. Возможно, они и защитили бы меня от подобных перемещений, что прилично усилит защиту. Вот только их неприятный эффект против меня перекрывает все полезные свойства. Разве что получится их доработать. Это было бы неплохо. Надо будет пообщаться с профом по этому поводу. Впрочем, это всё потом, когда выберемся отсюда и вернёмся домой. Но возвращаясь к замку Лича, раз стопроцентной гарантии проникновения туда нет, то лучше даже не пытаться. Значит, используем другой план. Притворюсь наёмным магом, которого за очень большие деньги нанял Крес, и отправил сюда. Благодаря данному им медальону, может и сработать. Но в крайнем случае придётся оттуда быстро выбираться. А для этого я стоял кура неподалёку, приказав ждать там в течение дня. Если я не выйду в указанный срок, то он поможет мне. Казалось бы, что может сделать бельчонок, лишенный магии. Но Куру не так прост. Как минимум достать ключ от подземелий, куда меня могут запереть, он сможет. Но я надеюсь. А если нет, то предупредит союзников. Мне же лучше примерить на себя маску жадного до денег мага, впрочем, до определенного уровня, обладающего своими принципами. слишком жадных и беспринципных, не любят. Это как с наемниками. Тех, кто готов придать своего нанимателя посреди боя за большие деньги, никто и никогда нанимать не будет, сколь бы сильными и профессиональными они ни были. Такой риск просто неразумен. Именно поэтому наемники и стараются следовать определенным принципам «кто-то больше, кто-то меньше». «Эй, вы там!» – крикнул я, стоящий над воротами нежити. Позовите начальство. Разговор есть. Естественно, мне ничего не ответили. Но если не сразу стали нападать, значит, шанс есть. И вправду, спустя минут 10 моего бесцельного стояния перед воротами, из-за них послышался шум. "Ты кто такой и что тебе нужно?" Появилась над воротами голова леча. Но что-то мне подсказывало, это не Торвальд. Тот бы не стал выходить лично к непонятно кому. скорее кто-то из его подчинённых, возможно, глава стражи или другая должность, но это не важно. Главное, он способен говорить. А значит, и может передать послание своему хозяину. Вот это, видите? Показал я выданный мне медальон Кресса. Ваш хозяин должен его узнать. Мне нужно лично с ним поговорить. Знакомая штучка. Вот только как она к тебе попала? Скептически спросил Лич, приглядываясь. И это я скажу лишь твоему хозяину. Отвечай же во! поднял голос он. Ты что, о себе возомнил? Думаешь, лорд принимает любых оборванцев? Ну я-то не любой, хохотнул я. Не у всех есть подобные штуки. Просто передай ему, а он сам решит. Не хочу стоять тут дольше необходимого. Лич ничего не сказав, развернулся и ушёл. Ну что же, Будем надеяться, он пошёл докладывать хозяину. Если в меня ещё не полетели десятки стрел, то, думаю, это хороший знак. А ведь уже на этом расстоянии уход в тень заблокирован. Именно поэтому я был готов в любой момент создать теневую стену, чтобы под её прикрытием сбежать. Но, похоже, это не понадобится. Скорее вернулся этот лич. Откройте ворота! крикнул он с недовольством в голосе. Господин хочет тебя видеть. Но чтоб без глупостей. Как скажете? Пожав плечами, я двинулся вперёд в открывающиеся ворота. Теперь пути назад уже нет. Остаётся надеяться только на удачу. Не люблю у нас столько авантюрные планы, но куда деваться? Провожали меня под конвоем. Шесть костяков нежити и сам лич. Причём сама нежить была явно непростая. Это не банальные голые костяки. Данные персонажи были облачены в полный доспех, вооружены коротким мечом и щитом. Хороший вариант для сражения в замкнутых коридорах замка. А лич явно держал наготове какое-то особое неприятное плетение. Это было видно по его морде. Очевидно, я ему не понравился. И сам замок внутри оказался побогаче, чем у Стертена, прилично богаче. Стены были задрапированы дорогими тканями, множество картин, каких-то ваз, скульптур. Встречались даже золотые канделябры прямо в коридорах. Сразу было видно, хозяин замка любит роскошь и пустить пыль в глаза. Стоит это учитывать. Естественно, я запоминал весь наш путь на случай отступления. И вот вскоре мы достигли тронного зала. Да, встречать меня решили именно здесь. И он ничуть не уступал по роскоши коридору. Множество гобеленов с золотым шитьём украшали его, а благодаря магическому зрению за этими самыми гобеленами можно было увидеть замерших неподвижно стражей. Вероятнее всего, лучников, да и на виду стражи хватало. По всему периметру зала стояла нежить. Но не это больше всего бросалось в глаза. На другом конце гигантского зала первое, что ты видел, входя внутрь, огромный трон. Нет, не так. Огромный золотой трон. Не знаю, из чистого ли он сделан золото или просто позолочен, но производит впечатление. Причём что-то мне подсказывает, что первый вариант правильный. А на этом троне с золотой чашей в руке сидел лич. Естественно, в одеждах тоже расшитых золотом. Лицо его украшали небольшие щеголеватые усики и борода-испаньёлка. Ему только короны не хватало, но мне кажется, именно это он и хочет исправить. Лорд Торвельд, рад лицезреть ваше величие, склонил я голову в поклоне и сразу оценил стоящих под литрона охранников. Это были четверо стражей нежити под два метра ростом с огромными щитами в руках и булавами на поясе. Простому человеку с такими не справятся. Раздают как букашку. Да и мага, думаю, ожидают неприятные сюрпризы. И это ведь только видимая охрана. Кто знает, как он смог спрятать кого-нибудь еще? И какие ловушки тут могут ожидать нежданных гостей? «У тебя медальон Кресса. Откуда?» Перешел Лич сразу к делу. «Он нанял меня и отправил к вам. Сказал, что мы можем помочь друг другу». «Нанял? Тебе одного?» «Все верно». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Разразился он хохотом. «Кресс нанял одного мага». «И что же в этом удивительного?» Когда он усмеялся, спросил я: Когда-то у него были сотни подчинённых, любой старался угодить этому старму лорду, а сейчас ему приходится платить. Не снимая улыбки со своего лица, ответил лич: Да ещё и одного мага. Сомневаюсь, что ты хотя бы близок к его могуществу. Так чем ты сможешь ему помочь? Моя область деятельности располагается немного в иной плоскости. Создал я над своей рукой теневой шар. И в тот же миг вся стража, стоящая по периметру, резко ощетинилась оружием. Моментально были натянуты луки, и стрелы были вот-вот готовы отправиться в полет, чтобы вонзиться в мое тело. А стоящие подле трона закрыли его огромными щитами, причем щиты эти были необычные, они отливали магией. Явные артефакты, направленные на защиту, на этом лич точно не экономит. Стойте, уберите оружие. Такие как он не нападают в открытую. Спокойно произнёс лич. Теневик, значит. Очень интересно. Мне казалось, вы некромантов не долюбиваете. И как же он умудрился тебя нанять? Стража расступилась, хоть и все равно осталась на страже. «А кто вас любит?» — хмыкнул я. «Но у всего есть цена. Если золота достаточно, то она заглушит любые возражения. В моем случае этого хватило?» «Золото. Да, пожалуй, этот металл способен на подобное», — обвел рукой он свой зал. «Значит, если я дам больше, то ты станешь служить мне?» А я ведь могу дать, ну, очень много. Куда больше, чем один прячущийся маг. Когда закончится мой наем, я могу рассмотреть ваше предложение. Но пока, если ваши цели с Крессом совпадают, то стоит ли что-то менять? А я привык исполнять то, за что мне платят. Предателей ведь никто не любит. Или вы хотите убить самого Кресса? О нет, этого я не желаю. Ты, пожалуй, прав. Вот только я так и не услышал, зачем тебя наняли? Убить императора, произнёс я, и в зале воцарилась абсолютная тишина. А ты отчаянный. Вот так прямо произносить нечто подобное. Да ещё и в присутствии его личного лучника. Не боишься, что я убью тебя тут на месте? Этот вариант возможен, кивнул я. Вот только насколько я знаю, «Наши цели совпадают. Иначе бы мой наниматель не послал меня сюда? Или за прошедшее время что-то изменилось?» «Тут ты прав. Ничего не поменялось», — усмехнулся он. «Но даже если теоретически допустить, что подобное случится, то что ты будешь делать дальше? Ведь начнется сражение за корону. На чью сторону встанешь?» «Мой найм заканчивается на этом?» Дальше мне безразлично, что будет твориться. Да? То-то либо ты мне врёшь, либо как раз тебе не всё рассказал. Выпил он из своей чаши. Эта самая чаша не давала мне покоя с самого моего появления в зале. Интересно, что у него там и вообще могут ли лечи чувствовать вкус? Или это скорее для антуража? Хотя тут смотря какие лечи Как я понимаю, есть те, кто очень близок к человеку. Именно таким мечтал стать убитый мной барон. Наверняка своих учеников император сделал именно такими. Или я все же ошибаюсь? Трудно сказать. Да и это не так важно, ведь даже если они едят и пьют, то использовать это для того, чтобы отравить их, все равно не получится. Яд не действует на нежить, даже на такую продвинутую. «Мне что-то еще необходимо знать?» — уточнил я. «Пожалуй, да. Ты наверняка знаешь, что сейчас оппозицию императору возглавляю я. Вот только так было не всегда. Я занял это место, когда прошлый маг сбежал. Думаю, ты понимаешь, кто это был?» «Кресс?» — не смог сдержать я своего удивления. «Теперь многое становится понятным». И то, почему он решил найти меня. Ему нужна совсем не смерть, а собственная филактерия и корона императора. Так и знал, что тут что-то не так. Впрочем, пока наши цели совпадают, а значит, ничего не меняется. Так будет даже веселее, когда после этого начнётся реальная борьба за власть. Да, всё именно так. Ухмыльнулся лич, отпивая какой-то напиток из бокала. Впрочем, пока это действительно не твоё дело. Но знай, если он предложит тебе потом устранить меня, то я могу дать куда больше. "Учту", кивнул я. "Но сейчас я здесь не за этим. Мне нужна информация. Вы ведь уже давно планируете смерть Древнего. Так что можете помочь в этом направлении. Но в сам Древнего я тебя никак не проведу, даже если бы хотел". Он уже давно к себе никого не звал, кроме Стертона. Хотя, знаешь, а ты прибыл на удивление вовремя. Я бы даже сказал, слишком вовремя, задумался он. Стертон это ведь твоя работа. Да. Теперь всё становится на свои места. А я-то гадал, кто постарался. Значит, Крес приказал тебе его убить. И он знал, что за этим последует. И что же? Не стало провергать его размышления. Блокировка континента. Ты ведь видел эту защиту на море. При прошлой её активации мне удалось кое-что понять. Хоть она безупречно защищает от внешних угроз, но является уязвимым местом для внутренних. Император направляет огромную энергию на поддержание этой защиты. Вот только это также означает, что защита его замка ослабляется. Он не сможет перенаправить поток. И самому воспользоваться маны источника тоже не получится. А снять это плетение невозможно моментально. Но даже так, через эту ослабленную защиту ты проникнуть не сможешь. Тут нужен Целенаправленный штурм с использованием всей нашей мощи. Теперь ты понятно, почему Крес прислал тебя ко мне. Хочет воспользоваться нашей силой. А вы против? Скептично наклонил я голову. Конечно, нет. Это идеальный момент, чтобы выполнить задуманное. Дожидаться следующего раза, когда он активирует защиту бессмысленно. «Нет, мы, конечно, умеем ждать, но кто сказал, что нам нравится это делать?» «Значит, прямой штурм?» — скривился я. Впрочем, на деле я был совсем не огорчен, скорее даже обрадован. Ведь что может быть лучше, когда твои враги сражаются друг с другом, убивая себе подобных? Таким образом они и сами ослабят свои силы. Даже повстанцев не придется использовать, что я планировал ранее». хотя они пригодятся, чтобы добить выживших. Конечно, если лечи я слабе друг друга, то достаточно. Но самоубийство бросать людей тоже не хочется. Видимо, некроманты, но очень сильно зазнались. Не понимают, что уничтожая сильнейшего из себе подобных, подтачивают свои силы. А ведь этим могут воспользоваться, чтобы окончательно их уничтожить. Если не повстанцы, то гости с другого континента. Но столетие правления, когда весь континент принадлежит им, слишком расслабили. Да и жажда власти застилает глаза. Что же, подговаривать я их точно не буду. Сами виноваты. Только порадуюсь случившемуся. Но скорее всего, древний умеет беспокоиться о своей безопасности, и все лазейки за столько лет прикрыл. А голая сила во все времена была эффективна. Тем более, если Кресс поможет, то у нас появляются шансы. Один на один, увы, но я императору не соперник. Пока что. Но опять же, ждать мне не хочется. Развел он руками. И вот тут ты, пожалуй, сможешь пригодиться. Кресс, видимо, на это и рассчитывал. Прежде чем нападать, лучше ослабить вечного. а легче всего это сделать, уничтожая верных ему учеников. «Хороший вариант», – кивнул я. «Правда, все они, насколько я знаю, и так не любят выбираться из своих замков. А уж сейчас, когда такое случилось, тем более…» «Ты прав. И все же есть возможность их выманить. Не думал же ты, что я столько лет буду сидеть просто так? Я собирал сведения о своих вероятных врагах, и нашёл их слабые места. А подобные есть у каждого. Даже у вас, ухмыльнулся я. Даже у меня. кивнул он, хищно улыбнувшись. Возможно. А возможно и нет. Не думал же ты, что я раскрою их тебе? Конечно, нет, покачал я головой. Думаю, стоит заняться делом. С кого мне тогда начать? Не стоит так спешить. Есть ещё кое-что. Да, ты показал, что ты теневик и даже умудрился бить Стертона. По крайней мере, по твоим словам. Я знаю, что вы теневики на подобные способны, но скрытность это ещё не всё. Я хочу проверить твою силу. Сразиться с вами? Не подавай вида, скривился я. Как-то в мои планы не входило раскрывать свои силы перед ним. Да ещё и в прямом бою. А, нет. Есть куда более интересный вариант. Хищно улыбнулся он мне. И эту улыбку мне совершенно не понравилось, заставив насторожиться. Вот только случившегося в следующий момент я не ожидал. Пол под моими ногами резко исчез, и с громким чертыханием я полетел вниз, во тьму. И в этот раз она мне показалась не слишком-то гостеприимной. Долбаные некроманты. Ненавижу некромантов. Крутилось в моей голове одна единственная, но очень яркая мысль. Когда я летел вниз,